Актеры комедии «Францесс» разделяли чувства Сент-Беова. «Вы чудесно пишете комедии», — говорили они Дюма. «Уж не потому лишь, что я всегда писал драмы, вы мне это говорите», — отвечал Дюма. «Мадемуазель де Белиль» напоминает потом пьесы «Моревое Бомарше», которые Дюма старательно читал и которым ловко подражал, хотя в ней нет их изящества. После стольких преступлений самоубийств и мятежей. Было приятно очутиться в обществе изысканно дерзких лавеласов, в пудренных париках, которые умеют без слез и воплей предаваться наслаждениям. От XVIII века в пьесах Дюма сохранилось всего три черты. Любезное его сердцу свобода нравов, насмешливое отношение к верным мужьям или женам и гнетущий страх перед Бастилией неминуемо ожидающей побежденных вслед за упоением поединка. Сюжет «Мадемуазель де Белиль» довольно прост, зато пикантен. Герцог Ришелье, самый большой распутник века, повелся об заклад с компанией и повес, что станет любовником первой же дамы, девицы или вдовы, которая пройдет по галерее, где они находятся. И что уже в полночь красавица назначит ему любовное свидание у себя в комнате. В этот момент объявляют о приезде маркизы Депри, любовницы герцога Бурбонского. Ну, это счет не идет, господа, говорит Ишалия. Обкрадывать вас я не намерен. В конце галереи появляется мадемуазель де Белиль которая приехала просить фаворитку похлопотать за ее отца, заключенного в Бастилию. Тут же выступает вперед молодой шевалье Дубини и заключает Парис Ришелье. «Через три дня я собираюсь жениться на той, которую господин Ришелье хочет сегодня вечером обесчестить. Я ручаюсь за нее». Клинки скрещиваются. Во втором акте маркиза де При, взявшая под свое покровительство молодую девушку, Отправляет ее в своей карете в бастилию на свидание с отцом. Сама фаворитка запирается в спальне мадемуазель де Белиль, тушит свет и поджидает через чересчур предприимчивого герцога. На самом деле, пишет Сент-Беофф, невозможно предположить, чтобы герцог, пробираясь на цыпочках к своей нежной жертве, не заподозрил почти сразу же подвоха и не обнаружил своей ошибки. Я заранее извиняюсь перед читателями, но дело тут не в литературе, а в физиологии. Любопытно отметить, что мы подошли к такому этапу, когда для того, чтобы судить о достоверности драматического произведения, приходится заниматься случаями, касающимися чуть ли не судебной медицины. Я пропустил этот промах, так же поступила и публика. В театре публика принимает на веру все, особенно невероятное. Она охотно допускает, что Ришелье, проведя ночь с мадам Депри, думает, будто он обесчистил девушку. И вот герцог с твердой уверенностью в своей правоте посылает Добини записку, в которой сообщает, что выиграл пари. До сих пор мы находились в атмосфере комедии «Мариво» или даже «Кребельона». Но нельзя забывать, что мы имеем дело с нашим Дюма, большим любителем нагнетать страсти с нашим Дюма, который больше всего на свете любит драматические ситуации и который в глубине души разделяет здоровую мораль народа. По правде говоря, он за свою жизнь лишил невинности ни не одну девицу, но со сцены он полицает порог. И начиная с третьего акта комическая в пьесе, шествует бок о бок с патетическим. Такова сцена объяснения Шевалья Добеньи с его нареченной, когда он, по-прежнему любя ее, обвиняет ее в неверности, а она не может оправдаться, потому что торжественно поклялась никому не выдать тайны своего посещения Бастилии и, следовательно, не может сказать, где она провела ночь. Такова и сцена между Габриэль де Белиль и герцогом Ришелье, когда герцог, уверенный, что говорит с «соучастницей», Фотовски вспоминает подробности прошлой ночи и этим окончательно убеждает Дабинье в справедливости его подозрений. Габриэль в отчаянии восклицает О, Боже, Боже, жаль задо мной! Пари превращается в пытку. С этого момента, и до последней сцены, комедия вдруг становится драмой, наподобие тех, что ставились в порт Сен-Мартен.